«Пять песен! Ждем!» А вон тот, второй справа, наш столик. Таня делает жест куда-то вглубь зала и дарит дежурную улыбку, давая понять, что ее миссия по отношению ко мне исполнена. А теперь у нее полно других важных обязанностей. Я вежливо киваю на прощание. Пробираясь к столику артистов, продолжаю увлекательную игру с собой — Вот этот бегемот при сальной усмешке, притоптывающей ногой с развязанным галстуком. Кстати, где же я его видел? Вопрос риторический. Конечно, по телевизору, как и всех. Когда, в какой программе, кто же он? А, припоминаю. Гендиректор крупного металлургического предприятия. Телемагнат зависит от него. или он зависит от телемагната. В этом случае я ставлю на именинника. Аргументы? Ну, во-первых, знатный металлург наверняка рвется в Госдуму или в кресло губернатора своего края. Все они туда рвутся. А без могучего телеканала такие делишки не обстряпать. Во-вторых... Директора подобных предприятий здорово нервничают, когда их работой недоволен президент страны. Президент делает звонок премьеру, а тот, я своими глазами видел это по телевизору, вызывает управленцев на совещание и прямо перед телекамерами распекает, как нашкодивших первоклассников. Перед всей страной, Конечно, Металлург заинтересован, чтобы телемагнат освещал его деятельность только в позитивных репортажах. Ясно, кто у кого сосет. Белка с противными ар модуляциями, эротично придыхая, что у них называется на субтоне, заводит жалобный вокализ «Чему быть?». «Чему быть, тому плыть, в морях снов твоих слов». Я протискиваюсь к столику, за которым уплетают суши люди из Белкиного окружения. Некоторых я знаю. Ее стилист, концертный директор, продюсер Гвидо. Таня сказала, что я могу здесь присесть. «Падай!» Гвидо гостеприимно кивает на свободный стул. Щелк. С этим кадром все понятно. В центре его человек, который сам поставил себя в гиперзависимость от телемагната. Вряд ли на свете существует что-то, чего он не совершил бы ради эфира. Вплоть до поголовного истребления австралийских куала, если на то будет воля всевидящего. Он сосет в этой питательной цепочке продукт, который не только жидкий белок. Гвидо громко аплодирует, свистит, кричит «Браво!». Он вальяжен, благодушен. Глядя на него, ни за что не скажешь, что вчера утром ему позвонили и сообщили о трагедии с артистом. Его подопечная... С победительной улыбкой дрессировщицы, укротившей население отдельно взятых джунглей, под нарастающий бит шепчет в микрофон, заговаривая боль любого тефтонского мальчика. В шелках, в шелках, в шелках. Компьютерные петли дерутся с гитарными рифами за пространство. Я впервые слышу ремикшированную версию ее первого хита — В шелках, в шелках, в шелках. Будто естественно цветущему и также естественно готовящемуся вступить в пару видания созданию, сделали подтяжки, скорректировали нос, подрезали уши и не без легкой липосакции. Ресторан взрывается восторженными криками, столики быстро пустеют, гости трутся друг о друга на маленьком танцполе. Трение равно электричество. Белка сейчас как маленькая волшебница. Плавной модуляцией голоса превращает в единый поток электронов таких разных, случайных и не случайных мотыльков, что слетелись на ее беспощадный огонек в шелках, в шелках, в шелках. Женщины в открытых платьях с осанками древнегреческих амфор, жены, партнерши, любовницы, те, что в жизни абсолютно зависят от прихоти телемагната, колышутся, как лианы, под тропическим бризом. И в этот момент, возможно, им наплевать на тех, от кого они зависят, они про них забыли. Сейчас они цветы, ведущие хоровод в состоянии полного умопомрачения. Они под гипнозом. Гипнотизер вытаскивает из-под самых подтайных, запертых на семь кодовых замков и залитых свинцом дверей то, что мгновенно ложится на их лица поверх водонепроницаемой косметики. В шелках, в шелках, в шелках. Я с трудом отрываю взгляд от этих лиц, чтобы отыскать посреди всеобщего помешательства главного героя торжества. Вон он, в полумраке ложа, застыл, не выпуская вилку из руки. Его глаза, как и мои, секунду назад прикованы к женщинам на танцполе. Он жадно читает то, что легло на их лица поверх водонепроницаемой косметики. Я уверен, в этот момент он зависит от них». Он уже внизу пищевой цепочки, в шелках, в шелках, в шелках.